Глава 87. Би. Они нашли оба автомобиля припаркованными на месте, изображённом на третьей фотографии, но никого вокруг не было видно. Би выпрыгнула из машины до того, как Майкл успел выключить двигатель, и оказалась на берегу у края воды прежде, чем услышала, как хлопнула дверь машины. «Ты их видишь?» — крикнул он, подбегая к ней. Би оглядывала реку. «О, Боже!» Она вытянула руку, чтобы схватиться за него. Но Майкл уже сам увидел, как две женщины показались на поверхности воды примерно в 50 ярдах от них и бросился туда, по пути скидывая куртку. «Звони в службу спасения!» — крикнул он ей через плечо. Би застыла на месте от страха. Пальцы дрожали и не слушались, когда она доставала телефон из кармана и набирала три девятки. Позже она не могла восстановить в памяти, что сообщила оператору. Би только помнила, какой вопрос крутился у нее в голове. О том, какой ужасный выбор придется сделать Майклу. Его дочь или любовница. Кого из них он спасет?